Глава 10. Призыв к сопереживанию. Мечтайте о великом. Большинство из нас сопереживают людям и искренне пытаются помочь. Нас заботят окружающие, коллеги знакомые. Мы стремимся вдохновить их на рост и развитие или защитить наших детей. Хотим помочь людям повысить результативность или раскрыть свой потенциал. Эти желания строятся на глубоком чувстве любви, и все они благородны, но с легкостью могут привести к прямо противоположным результатам, которые не имеют ничего общего с нашей изначальной задумкой. Нам хочется исправить человека или указать ему конкретный путь. Хотя на первый взгляд это и кажется эффективным методом, надеемся, вы теперь понимаете, что это коучинг, для соответствия конкретным стандартам и катализатор негативных эмоций и стресса. Как лидеры, родители, преподаватели, врачи, медсестры и коучи всех типов, мы постоянно наблюдаем реалити-шоу под названием «Жизнь». Мы видим несправедливость, мы видим плохое отношение к людям. Нас оскорбляют прожигатели жизни, которые получают все блага бесплатно, и используют окружающих, но чаще всего мы видим, как люди, занимающие влиятельные посты, интересуются только тем, чтобы продвигать себя, а не помогать другим и руководить их развитием. В мире оголтелого нарциссизма и лицемерного эгоцентричного мышления это ведь поколение селфи, как популярные формы фотографии и общения в социальных сетях, Мы можем ослабить защитные механизмы людей, помогая им и создавая плодотворные отношения. Лучшее средство от эгоцентричного нарциссизма – забота о ближнем. Вы, читатели, можете помочь людям, если вдохновите их и мотивируете быть лучшей версией себя. Позитивное эмоциональное заражение, которое создается в этом процессе, вдохновит и вас и поможет позитивно влиять на окружающих. Сопереживание. Заразно. В начале книги мы предложили вам вспомнить, кто больше всего повлиял на становление вашей личности и помог многого достичь. В качестве примера мы привели ответы других людей и показали, как сопереживание через благодарность активирует «П» и все преимущества, которые он несет с собой. А теперь позвольте задать вам еще один важный вопрос в чьем списке будете вы. Возможно, это ваше самое важное наследие изменить к лучшему жизнь других людей. Сопереживание как лекарство от эгоцентризма Прочитав истории реальных людей, которые нашли в себе силы построить новое будущее, мы надеемся, что вы понимаете, как и почему позитивные глубокие взаимоотношения полезны и для вашего личного развития, и для развития тех, с кем вы общаетесь во всех сферах жизни. Опираясь на наши исследования, мы полагаем, что один из самых эффективных и доступных способов проявить заботу о человеке и помочь ему – коучинг с сопереживанием. Не каждое взаимодействие представляет собой коучинговый момент, и тот метод коучинга, который мы предлагаем, не единственный путь. Коучинг для соблюдения конкретных стандартов и норм тоже иногда необходим, но в небольших дозах. Однако слишком часто мы позволяем неа доминировать в нашей жизни и тем самым сокращать продолжительность любого развития и изменения и ограничивать их стабильность. Коучинг с опереживанием – это то, чем может заниматься каждый из нас. Были бы намерения и практика, как показали примеры из этой книги. Давайте вспомним их. Истории Грега Лакина, Эмили Синклер и Эми Шабо, главы 1, 2 и 6 соответственно, показали, насколько сильно может повлиять на жизнь человека коучинг сопереживанием, в отличие от коучинга, для соответствия конкретному стандарту. То есть хорошие помощники и коучи вдохновляют, поощряют и поддерживают людей на пути к реализации своей мечты и раскрытию потенциала. В каждом из этих случаев коучинг с сопереживанием начался с поиска и четкой формулировки идеального «я» и личного видения, а также анализа разницы между идеальным «я» и навязанным чувством долга. Как мы видели в истории Мэри тук глава 5. личное видение – это общее выражение идеального «я» и идеального будущего, включая мечты, призывания, увлечения, цели и основные ценности. Это видение наполняет жизнь и работу смыслом. Оно помогло каждому герою нашей книги идти плодотворным, хотя зачастую непростым путем к своему идеальному «я». Как показали истории Нила Томпсона, Дэрила, и Мэйшона, Ханнигана, главы 2, 4, 7 соответственно, резонансные отношения помогли им сделать решительный шаг и изменить свою жизнь, поскольку эмоции заразительны. Качество отношений с помощником или коучем критически важно для регулярной активации ПА. Помимо важности отношений с помощником и коучем, изменение в поведении и личное развитие будет намного продолжительнее и стабильнее, если у индивида будет круг доверенных, вдохновляющих людей. Пример Лори Нейсвандер, глава 8, показал, что коучинг между коллегами довольно простой метод, для которого достаточно собрать двух или нескольких человек в целях личного или профессионального развития. Но эти отношения отличаются продолжительностью и помогают добиться стабильных изменений и при этом создавать позитивное эмоциональное заражение, которое может стать основой для новых норм поведения в организации и семье, как показала история Арона Глава 4. Экспрессивные, открытые, позитивные вопросы помогают докопаться до новой информации. Исследования показывают, что они пробуждают П, активируют определенные сети головного мозга, которые производят гормоны парасимпатической нервной системы. Она отвечает за восстановление и обновление. Негативные вопросы или вопросы, вызывающие защитную реакцию, активируют НЭА, и другую нейронную сеть, которая выбрасывает гормоны симпатической нервной системы, то есть стресс. В истории Мелвина, глава 3, такие вопросы активировали ложные чувства долга, сужали возможности и вызывали ощущение тупика. История Элен, глава 6, показала, что П означает открытость новым идеям, а также переломный момент на пути к стабильным, позитивным изменениям. Работа наших коллег и наши собственные нейровизуальные исследования показывают, что долговременные изменения и развитие требуют регулярных циклов П от двух до пяти раз чаще, чем циклов Н. История Боба Шафера, глава пятая, показала, что частые и непродолжительные действия по восстановлению организма эффективнее, чем длительные, но более редкие. Кроме того, мы увидели, что лучше добавить разнообразие в действия по восстановлению, чем регулярно практиковать один или два одинаковых метода. История Малвина показала, как акцент на сильных, а не слабых, сторонах в контексте личного видения открывает новые возможности. Благодаря этому он почувствовал себя свободным и обрел цель в жизни. Процесс изменений зачастую проходит незаметно, как в истории Шона Ханигана когда он решил стать хорошим лидером, научившись слушать своих сотрудников. Среди других методов активации ПА визуализация воодушевляющего будущего и составления плана, который вдохновляет, а не обязывает, как показывает история Бассома, который стремился стать более терпеливым и дружелюбным лидером. Глава 6. Активация ПЭА и возвращение к нему в ходе коучинговых дискуссий зачастую требуют резонансных отношений, а также заботы и доверия. Мы наблюдали это, когда Карен Милли разговаривала со своим сыном, глава шестая. Те же принципы она использовала для общения со своими подчиненными на работе. Как показывает история Эллена, ее разговор с дочерью-подростком, глава седьмая. Качественные поддерживающие отношения требуют предварительной подготовки, чтобы мысленно настроиться на нужную волну и создать позитивную, значимую связь через умение активно слушать. Это основополагающие принципы коучинга с опереживанием. История общения Эллен с ее дочерью также показывает, как важно распознавать коучинговые моменты и применять основные принципы коучингового мышления. Это потенциально критическая ситуация или возможность, которую человек далеко не всегда осознает, но при этом коуч точно видит, что его подопечный открыт и готов к размышлениям и развитию на основе этой ситуации или возможности. Эффективное использование коучинговых моментов также предполагает анализ и, возможно, стимулирование готовности человека к коучингу. В этой книге мы ссылались на ряд организаций, которые применяют коучинг, а также показали, насколько коучинг полезен для семейных и других взаимоотношений. Есть три основных подхода для того, чтобы сделать позитивную помощь нормой в вашей семье, сообществе или компании. Перечислим их. Первое. Поощрять и или обучать людей практиковать коучинг друг с другом. На работе это коучинг между коллегами в парах или командах. Второе. Предоставить доступ к внутренним или внешним коучам и консультантам. И или третье. Научить менеджеров, врачей и других помощников, занимающих влиятельные должности, выстраивать развивающие отношения и практиковать коучинг с членами их команды, их сотрудниками. Научитесь помогать себе. Даже с благородными намерениями невозможно вдохновлять людей и помогать им расти и развиваться, если вы сами постоянно находитесь в состоянии «неа». Психологически устойчивость самого помощника или коуча играет центральную роль в способности эффективно помогать людям быть открытыми, развиваться и менять поведение. Наши рекомендации довольно простые, но иногда им сложно следовать, учитывая стресс повседневной жизни и работы. Главное – каждый день восстанавливать силы. По сути, это обязанность помощников и коучей подпитывать свои внутренние силы и проявлять позитивное эмоциональное заражение, которое возможно только в том случае, если вы переживаете п чаще, чем НА. Другими словами, мы считаем, что нет ничего эгоистичного в том, чтобы восстанавливаться каждый день и следить за своим психологическим состоянием. Помощники и коучи, которые стремятся к продолжительному, стабильному успеху, нуждаются в группах коучинга между коллегами, то есть с другими коучами. Всем коучам нужна поддержка точно так же, как людям, которым они помогают. Мечтайте о великом. Основная тема, которую мы подчеркнули в этой книге – личное видение как стимул позитивных эмоций, а также умение приступать к процессу с конечной целью в голове, тем самым стимулируя нейронные связи и эмоции, которые помогут выстроить путь к желаемой цели. Поэтому теперь мы предлагаем вам помечтать вместе с нами. Коуч. У вас множество клиентов, и все они из разных культур. Ваши клиенты меняются, учатся, растут, развиваются и повышают свои результаты. Их жизнь полна смысла и радости. А главное, они процветают на эмоциональном, физическом, духовном и межличностном уровнях. Некоторые клиенты сформировали коучинговые группы с коллегами, а в компаниях некоторых клиентов это стало нормой. Более того, культура компании ваших клиентов стала намного более мотивирующей и развивающей. Менеджер. Ваши сотрудники увлечены своей работой. Их объединяет общая цель. Они настоящие новаторы и прекрасно приспосабливаются к новым условиям рынка и потребностям клиентов. Они чувствуют, что вы понимаете их нужды и заинтересованы в их развитии. Вы вкладываетесь в их рост и продвижение. Вы предлагаете увлекательные, незаурядные проекты. Ваши сотрудники не только хотят остаться в вашей компании, но и рады проводить больше времени на работе. Их настолько переполняет энтузиазм, что они сформировали коучинговые группы между коллегами, где проверяют свои идеи, помогают друг другу решать проблемы и мечтают о лучшем будущем. По сути, изменилась вся структура компании, и каждый участвует в развитии и достижениях своих коллег. Врач, медсестра, фельдшер. Вы мотивируете людей вести здоровый образ жизни. а Ваша задача – помогать людям выздороветь и сохранить здоровье. И ваши пациенты на 100% соблюдают план лечения. Пациенты выздоравливают быстрее и дольше не болеют. Все это происходит потому, что они заботятся о своем здоровье. Они подвержены меньшему количеству заболеваний и намного меньше денег тратят на лекарства. Если ваша работа связана с паллиативным уходом, то ваши пациенты покидают этот мир с достоинством, окруженный любовью, с миром в душе. Родители. Повседневная жизнь вашей семьи проходит в любви и заботах друг о друге, как в красивом кино. Ваши дети-подростки хотят разговаривать с вами. Когда вся семья собирается за столом, вы ведете интересные дискуссии, много смеетесь. Если кому-нибудь нужен совет, он обращается к вам. Ваши взрослые дети регулярно приглашают вас на ужин, и каждый отпуск вы проводите с вашими детьми и их семьями. Психотерапевт, консультант или социальный работник. Ваши клиенты заботятся о своем общем благополучии не только о решении конкретных проблем. Они хотят быть здоровыми, мотивированы пройти терапию и выполнить назначенное лечение. Они реже зацикливаются на себе и чаще помогают тем членам общества, которым повезло меньше. Они заботятся о людях и стараются изо всех сил. Они вовлекают свои семьи в эту деятельность и стремятся улучшить культуру той организации, где они работают. Звучит неплохо? Мы предлагаем способ реализовать эти видения. Он похож на эксперимент «Заплати за следующего». Каждый день в течение месяца уделите по 15-20 минут общению с разными людьми, чтобы помочь им найти и осознать лучшую версию себя, свои ценности, стремления, мечты и личное видение. Звучит устрашающе, но, скорее всего, в ближайший месяц у вас будет возможность пообщаться или поработать с 30 людьми, а то и больше, кем бы вы ни были – родителем, менеджером, коучем, врачом, преподавателем, священником или кем-то иным. Мы предлагаем всего один разговор в день – 15-20 минут из 960 минут бодрствования, которые доступны каждому из нас уделите это время кому нибудь чтобы помочь испытать позитивные эмоции и найти личное видение за чашечкой кофе за обедом или по дороге на работу или школу или вы можете обсудить эту идею с группой сотрудников на работе в начале или в конце собрания и представьте что вам удастся так вдохновить каждого из них что они тоже станут беседовать со своими знакомыми и так далее а в итоге Благодаря эмоциональному заражению и социальной мимикрии совокупный эффект превзойдет всякие ожидания. Множество людей испытают настолько позитивный эмоциональный опыт, что это может изменить их жизнь благодаря коучингу сопереживаниям и осмыслению своего личного видения будущего. И все это начнется с одного скромного шага 15-20-минутного коучинга. Надеемся, истории и идеи, изложенные в этой книге, вдохновили вас попробовать некоторые методы, чтобы реализовать позитивные перемены в вашей жизни и в жизни окружающих вас людей. Мы искренне желаем вам испытать надежду, сопереживание, осознанность и радость, которые приносят забота о людях и умение вдохновлять их на лучшую жизнь. В этом и заключается цели коучинга с переживанием. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.